Глава 51. Мне нравится моя работа. Притом я не люблю стереотипы. Я немало потрудилась, чтобы стать профессиональной массажисткой. Изучала анатомию, физиологию, даже психологию и этику бизнеса. Затем последовали экзамены, бесконечная практика, получение лицензии. И, несмотря на все это, иногда приходится выслушивать дурацкие намеки по поводу моей специальности. До сих пор помню первого, кто спросил, «Не оказываю ли я интимные услуги?» Когда он узнал, что я работаю в массажном салоне, глаза у него заблестели. Я сидела в кофейне, наслаждалась латой и чтением. Подсел мужчина в возрасте и поинтересовался, что у меня за книга. Мы немного поболтали, он был вполне ничего. Потом заговорили про то, кто где работает. Он оказался юристом в большой фирме. Явно желая меня впечатлить, что-то плел о важных клиентах и по часовой оплате. Я похвалилась, что недавно получила диплом массажистки, и мне не терпится начать работать. Перешла на разговор о пользе массажа, о здоровом духе в здоровом теле и всяком таком прочем, а он задрал брови. «О, вы массажистка?» И так напрягся, что сразу стало понятно, о чем он подумал. Помимо грязных предложений от всяких придурков, я выслушивала еще шуточки от родных и друзей, а это еще противней. Мои клиенты относились ко мне с уважением и понимали, что большинство массажных салонов действительно массажные салоны. Правда, не так давно закрыли один салон. А я туда отсылала резюме до того, как устроиться к Мали. Когда я узнала, у меня мурашки по спине побежали. После этого я еще больше зауважала Мали. Хотя куда уж больше. За то, что она ухитряется справляться в таких условиях. Да, мне нравилась такая работа. Приносить своими руками облегчение, избавлять людей от мук — физических и душевных. В общем, профессию массажиста я обожала, и мне было обидно, что определенного сорта люди бросают на нее тень. Никогда не стала бы делать, как они, так рисковать, нарушать все нормы, пусть даже ради денег или просто неуемного желания. В общем, я старалась сосредоточиться на работе и не бросать на Кайла жадных взглядов, хотя давалось это нелегко. Он уже перевернулся на спину, руки вытянул вдоль тела. Я глубоко вздохнула. Не смотреть. Никогда раньше я не видела в клиенте мужчину. И начинать не собиралась. Точнее, уже начала. Продолжать не хотела. Я пыталась отвлечься, вспоминая курс анатомии и названия мышц. Пекторалис мажор, пекторалис минор, сератус антериор. Большая грудная мышца, малая грудная мышца, передняя зубчатая мышца. Помню, на курсах нам говорили, что женщины запрограммированы выбирать мужчин с мощными плечами и грудью. Как-то это связано с уровнем тестостерона. Выходит, со мной все нормально. Биология в действии. Вдруг в полумраке раздался голос Кайла. Хорошая музыка. Спасибо. Мне хотелось сказать, что Kings of Leon, американская рок-группа, одна из моих любимых групп, а их первый альбом почти шедевр. Но я решила больше не откровенничать. Закончив работу над бедром, прямо поверх штанов я занялась головой. Прошлась пальцами по черепу, размяла мышцы шеи. Кайл медленно разлепил веки. Заметила или нет, как я рассматривала энергичные черты его лица. Крутой изгиб губ. Первый начинать разговор я не хотела. Вчера он неожиданно ушел, ничего не объяснил. А теперь посмел заявиться сюда, как будто ничего и не было. Видимо, это меня и расстроило, что ничего не было. Кругообразными движениями я стала растирать грудь. Ты сегодня молчаливая. Я замерла. Да и ты ничего не сказал. Я сказал, музыка хорошая. Я сжала губы и закатила глаза. «А тебе ведь точно есть, что сказать», — продолжил Кайл. «Ах, вот как, отлично. Я и забыла, как хорошо ты меня изучил». «Да уж, сарказм, лучший друг девушек». «Зачем ты вообще пришел, «Ты же знала, что я приду. Ты говорил, тебе нужен массаж. Ты не говорил, когда, и времени назначил». Пару тактов в песне мы молчали. Кайл вдруг резко вскинул руку и поймал моё запястье. Глаза у него были, как тёмная вода, и я не могла отвести взгляда. Время замерло. Я не дышала. «Карина, почему просто не сказать о том, что у тебя на уме?» Не успев подумать, я ответила. «Слишком там всего много». Я стояла сбоку, бедром касаясь его плеча. «Слишком я не смогла договорить». Теплые пальцы крепко держали моё запястье. У меня участился пульс. «Ну, давай», — Кайл перешёл на шепот. Взгляд широко распахнутых глаз пронизывал меня насквозь. Он явно ждал каких-то слов. Что-то мне подсказывало. Кайл хочет большего, хочет найти моё слабое место. «Не задерживать тебя?» Не утерпела я. Он опустил густые ресницы. Неужели я когда-то на него смотрела и не видела, какой он? Я все это заслужил. Мою руку Кайл так и не выпустил. Я и больше заслужил. Так давай, выдай мне все. Я вздохнула и попыталась высвободиться. Он отпустил не сразу: Что мы делаем? спросила я. Я могла бы много чего сказать и много о чем спросить, однако мысли у меня было больше, чем слов. К тому же я понятия не имела, что творится у него в голове, и не знала, с чего начать. Мы разговариваем. «Ты что-то собралась сказать?» Я отступила к стене, а Кайл сел и повернулся ко мне. Я серьезно спросила, «Зачем ты пришел? Он молча смотрел на меня. Опять молчание. Опять этот взгляд. Опять все сначала. Я повысила голос, но так, чтобы не слышали в соседних кабинках. «Извини за вчерашнее». Он опять протянул ко мне руку и тут же опустил. «В общем...» У моего друга кое-что случилось, и мне пришлось к нему пойти. Нехорошо, конечно, но...» Слова ему явно давались с трудом. «Не мог я не помочь». «Если ты так понадобился другу, почему просто не сказал? Я бы поняла». Кайл поднял брови. «Сам не знаю, запаниковал, наверное». Он рассматривал свои ладони. Все это не очень у меня получается». «У меня тоже». Я шагала взад вперед по тесной кабинке, словно пытаясь от него убежать. Я ведь не спрашиваю, встречаемся мы или что. Сейчас у меня даже времени нет на такие вещи. Ты то являешься, то пропадаешь. С меня довольно. Больше не хочу. Я ненарочно являюсь и пропадаю. «А что ты тогда делаешь?» У него поникли плечи. Я сам не знаю, честно. Я едва соображаю, какой сегодня день. Совсем растерялся. У меня и в мыслях не было с кем-то знакомиться. А. «Вот, значит, как. Я кто-то, с кем-то познакомился?» Кайл пожал плечами. «Не знаю я, что и как. Одно знаю. Я объехал вокруг твоего квартала четыре раза. Повторял себе «не ходи туда», и все же я здесь. Настала моя очередь. Молчать.